Глава 8 Перестаньте извиняться за свои чувства. Возвращаясь к тому периоду моей жизни, когда я показывала гениталии незнакомцам, называю этот период «ноги в стременах», я замечаю, что друзья и знакомые каждый день извиняются за свои чувства. Как раз в этот период один из членов моей команды приходит на работу с опухшими глазами. «Вы в порядке?» «Да», — говорит она. А затем... Нет, моя тётя умерла. Извините, мои соболезнования? Нет, это вы извините. Она нажимает себе на глазные яблоки. Это произошло год назад. Ох, я уже знаю, что нет никаких временных ограничений, сколько может длиться горе. Но она продолжает. Моя мама сказала мне прошлой ночью. «Ваша мама только прошлой ночью рассказала вам о том, что тётя умерла?» Коллега кивает. «А вы были близки с вашей тётей?» «Ну, коллега колеблется. Мы не разговаривали примерно год». «Действительно, это имеет смысл. Мне так жаль». «Нет, всё хорошо. Это мне жаль. Извините, что я такая эмоциональная». «Что? Кто-то умер?» и никто не сказал вам об этом, и вы извиняетесь? В каком сумасшедшем мире мы живём, что извиняемся за смерть? Другая коллега рассказывает мне, что у её парня только что диагностировали рак. Я отправляю её домой, чтобы она могла побыть с ним. «Спасибо», — говорит она и затем добавляет. «Извините». «Она извиняется за то, что у её парня рак?» Или за то, что не может работать сегодня? В любом случае, хватит извиняться. Другого друга сбивает машина, когда он едет на велосипеде. Его коленный рефлекс — «извините». Слово «извините» в разных значениях используется с англосаксонских времён. В староанглийском слово «сарик» было прилагательным, которое означало «скорбный», то есть описывала состояние, эмоцию, вместо того, чтобы использоваться просто для извинений. Это по данным древнеанглийского базового словаря под редакцией Сент-Эндрюского университета. Как, вы его ещё не читали? Прочтите, это восхитительно. В традиционном понимании слово «сори» можно использовать просто чтобы обозначить наше признание экзистенциальной тоски, неизбежности смертельной боли, и полной тщетности существования. Но сегодня это слово используется для выражения сожаления относительно грусти, но не для выражения этой самой грусти. В большинстве культур люди говорят «извините», только когда они сделали что-то не так. Но исследование ЮГАФ обнаружило, что британцы говорят «сори» в среднем 8 раз за день, то есть 2920 раз за год и 233600 раз за жизнь. Я связалась с Генри Хитчингсом, автором книги «Извините, англичане и их манеры», чтобы расспросить его об использовании этого слова для того, чтобы извиниться за свои эмоции, грусть или стыд. Вот что он думает на этот счёт. «Думаю, мы очень нетолерантны к грусти в Великобритании, и люди не знают, как с ней справиться. Как так?» Он делает глубокий вдох и затем приводит пример из собственной жизни, чтобы проиллюстрировать свой тезис. Когда 9 лет назад умерла его мать, это был первый раз, когда он испытал глубокое горе. «Я осознал, что многие люди не знают, что делать или говорить. Было неясно, как правильно поступать, и люди переживают, как бы не сделать чего-то социально неприемлемого. Некоторые использовали стандартную форму «мои соболезнования» и «дай знать, если я могу чем-то помочь», — говорит Хитчингс. У меня не было потребности разбирать этот вопрос, но позже, когда потерял любимую работу, я услышал то же самое. Тем не менее, когда я решил принять их предложение, они пришли в ужас, как если бы я понял их слишком буквально. Мы возвели предложение помощи в ранг чего-то этикетного, но теперь это перестало быть актом заботы и сочувствия. А фразочка «сочувствую вашей потере» на самом деле имеет продолжение — Но давайте никогда об этом больше не говорить. Потому что когда человек грустит, это почему-то смущает других людей. И ему даже должно быть стыдно. Джулиан Барнс написал о потере своей жены через образ литературного агента Пэт Кавана в книге «Уровни жизни» «Levels of Life» и описал, как он говорил об этом, а его друзья не реагировали. Они боялись упоминать её имя. Они полностью отрицали её, и поэтому я думал о них максимально плохо». Хитчингс столкнулся с такой же реакцией своих британских друзей после смерти его матери и рассказал, что самый тёплый отклик был от небританцев. «Португальские знакомые, например, с которыми я не так близко общался раньше, сказали очень поддерживающие слова. «И как вы себя чувствовали по этому поводу?» «Странно», — признаёт он но не то чтобы некомфортно. Это было очень человечно и довольно удивительно, потому что мы плохо умеем выражать грусть в Англии, нам некомфортно от выражения каких-либо эмоций в целом. Мы не любим показывать свои слабые места. Возьмём тот же крикет. Я не ожидала, что разговор пойдёт в эту сторону, но хорошо. Пока я рос, мои тренеры вколачивали в меня эту мысль «Не показывай свою боль». «Вау, думаю я, это жёстко». Он объясняет, что это было не на любительском уровне. Хитчинск играл за Итон, но всё равно посыл был ясен, нельзя показывать свою слабость. «И это просачивается в другие сферы жизни», — говорит он. «Это идея, что вы уступаете психологическое лидерство, если показываете свою слабость, то есть даёте сопернику преимущество». Он верит, что при национальной любви к спорту большую часть британского населения вырастили в этой парадигме. В нас закладывают идею, что демонстрация уязвимости снижает наши шансы на успех. Особенно, если это грусть. Рассматривать грусть как что-то унизительное кажется особенно ужасным наказанием. Ведь мы испытываем грусть в такие моменты, когда поддержка нужна нам больше, чем обычно. Грустить нормально. Печаль — это нормально, и мы не должны извиняться за наши эмоции. «Мы сами давим на себя, когда происходит что-то печальное, но мы как-то притворяемся, что всё нормально, и продолжаем вести себя как обычно», — говорит Марина Фоголь, принатальный педагог «Бамп-класс» и автор подкаста «Пэрентхуд». Но жизнь не может продолжаться, как ни в чём не бывало, после действительно грустного события и нам важно иметь возможность поговорить об этом, не чувствуя, что нужно за это извиняться». Марина и её муж, телеведущий и искатель приключений Бен Фоголь, пережили трагедию в 2014 году, когда их сын Уильям родился мёртвым. Когда врачи сказали ей, что её сын умер, сначала она была в шоке. Это казалось нереальным. Я держала его на руках и словно онемела. Так продолжалось три дня, пока я, наконец, не расплакалась и не выплакала всю боль своего разбитого сердца. В последующие дни и недели Фоголь осознала, что она ещё должна рассказать другим, что произошло, и как-то пережить их реакцию. Помню, одна женщина спросила меня, родился ли уже мой ребёнок. И когда я сказала ей «нет, мой сын родился мёртвым», она побледнела, и я как-то её поддержала и извинилась. Мой ребёнок умер, но я чувствовала вину за то, что разрушила утро этой женщины, сделала ей неприятно. Это просто нелепо. Она переживала это странное и извращённое чувство стыда, которое многие из нас ассоциируют с печалью и грустью. Марина вскоре вошла в рабочий режим и вернулась к работе в пренатальном классе вместе со своей сестрой, доктором Кьярой Хант. Я не знала никого, кто бы потерял ребёнка. И в моём окружении не было людей, которые бы говорили о смерти, или, если говорили, они извинялись за это. Как будто было не позволено говорить о чём-то, что может слишком расстроить других людей. Как будто разговор об этом может сделать ещё хуже. Но разговоры о потере не могут усугубить ситуацию, потому что самое худшее уже произошло. Не то чтобы я ходила и не думала об этом, Не то, чтобы я могла забыть о смерти Уильяма. Разговор об этом всём не мог напомнить мне о его смерти. Это знание всегда со мной. Разговор о потере мог только помочь. Марина научилась, как начинать говорить и перестать извиняться с помощью психотерапевта Джулии Самуэль. Я поняла, что это не моя работа предотвращать некомфортные переживания других людей относительно случившегося или извиняться за свою грусть. «Сказала она. «Кажется, мы все могли бы начать так делать. Конечно, есть разные степени переживания потери, боли и грусти. Но все мы сталкиваемся в своей жизни с потерями и грустью и не можем перестать чувствовать грусть, когда нам нужно её почувствовать. Боль остаётся болью. И мы можем сохранить эмпатию и сочувствие к другим, также взращивая её по отношению к самим себе». «Это не преуменьшает значимость нашей грусти», описывает это детский и взрослый психотерапевт Джейн Элфер. «И мы не должны стыдиться того, что нам бывает грустно». В семьях часто возникает своеобразный рейтинг горя, чтобы определить, кто имеет приоритет в горе, а кто должен отложить своё горе. Но покойный психолог и учёный из Беркли Харви Пескин утверждал, что хотя такие рейтинги встречаются повсеместно, Так не должно быть, потому что право оплакать — это базовое человеческое право. Нет никаких критериев подлинности печали, их много, и мы все можем почувствовать это, когда оно приходит. Я хотела бы сказать, что сама дошла до осознания этого с помощью унаследованной мудрости и инсайтов. Но на самом деле я утомляюсь и начинаю срываться как-то раз в среду на северо-западе Лондона. Я возвращаюсь домой, проведя очередной день со своим воображаемым рюкзаком стыда за спиной и с облегчением захлопываю за собой дверь. Стаскиваю туфли, в которых больно ходить, и начинаю искать в холодильнике продукты для ужина. Когда я стою в такой позе, с головой в коробке с сыром, заходит Т и говорит, что ему предложили работу в Дании. С ним на удачу связался агент по набору персонала и предложил моему мужу работу его мечты — На компанию «Лего». Правда, не в Копенгагене. Забавно, но люди всегда описывают этот город как замечательный. А в сельской Ютландии. Сельской Ют-что? Я слышу ваш вопрос. Да, вы правильно всё расслышали. На тот момент мы ни разу не бывали в Дании и не могли показать, где находится Дания на карте. Даже на карте Дании. Поэтому мы поехали туда на выходные, чтобы разведать обстановку. Всё было зелено, чисто и пусто. Люди выглядели более расслабленными, чем обычно. Они спокойно останавливались, чтобы поесть вместе, или поговорить, или просто подышать. Мы были впечатлены. Тэббл в восторге и уговаривал меня согласиться. На тот момент я устала от 12 лет жизни в Лондоне. Моё тело ломит. После ежемесячных разочарований моя душа могла бы тоже взять отпуск. Поэтому я говорю «да». Я бросаю свою большую яркую работу, и мы эмигрируем, оставляя позади яркие фонари и суету Лондона, променяв их на сельскую Ютландию в середине зимы. Я никого не знаю и не говорю по-датски, а те уходят на работу в 7.30 утра, оставляя меня наедине с собой». Я пачками рассылаю электронные письма редакторам, умоляя взять меня на работу, а потом гуляю часами по лесу, который выглядит как декорации для съёмок сериала «Убийство». Деревья дрожат под весом снега, иногда сбрасывая крупные комья снега мне на голову. Я круто карабкаюсь по берегам незнакомых рек, пытаясь найти протоптанные тропинки и вдруг обнаруживаю себя скользящей на попе по льду. После того, как я просто теряюсь каждый день на несколько минут или несколько часов, обычно я выхожу в мир, окрашенный в серые тона. Добро пожаловать в Скандинавию. И вижу столбы облаков, которые несёт ветер с моря. Затем я наблюдаю за погодой, пока мой нос не теряет чувствительность от холода, и иду домой. Часто через пекарню. Пекарни есть в изобилии в каждом, даже самом маленьком датском городке. Выпечка божественная — а я говорю себе, что всё это — часть культурной интеграции. Я начинаю писать об этом дивном новом мире и датском образе жизни для британской газеты без благоговения, что для меня в новинку. Пропагандируя радикальную откровенность, я перестаю извиняться, стряхиваю стыд и нахожу свой голос. Мне нравится не париться и то, что меня просят писать больше. И я пишу без стыда, хотя мою кожу словно содрали — первый раз в жизни. А потом кто-то говорит мне, что они хотят напечатать это как книгу. Это официально лучшие новости, которые я когда-либо слышала. Наполовину написав текст, который потом будет издан как Хьюге или «Уютное счастье» по-датски, я замечаю, что мои волосы превратились в гриву, и я выгляжу как Лев Аслан. Аслан — центральный персонаж серии книг «Хроники Нарнии». Также я не очень хорошо себя чувствую, моя грудь набухла и болит. Я гуглю эти симптомы, и интернет советует мне пописать на палочку. Так я и делаю. Я не могу поверить в результат, поэтому писаю ещё на четыре палочки. Я беременна. Ощущается как настоящее чудо в духе Иисуса Марии Иосифа. Но часть меня всё ещё чувствует вину за то, что во мне есть дефект с точки зрения фертильности. Я начинаю извиняться за то, что отлынивала, и присоединяюсь к клубу хэштег «Азэ Мазэ». Как это может быть правдой? Я помню, что я чувствовала, когда у друзей, про которых я была уверена, что они в моей команде, поменялись жизненные приоритеты. Поэтому я осторожна. Часть меня убеждена, что это не сработает, или что по каким-то причинам я не смогу сама выносить ребёнка. Я не понаслышке знаю, дети очень хрупкие. Я знаю, что дети могут умереть. Каждый день я напоминаю себе, что некоторые дети никогда не делают свой первый вдох. Но, несмотря на все разногласия, я остаюсь беременной. Целую вечность. На сорок второй неделе меня стимулируют, и слабые схватки переходят в мучительное варварское разрушение. Не существует простого способа вытащить ребёнка. Верхняя половина моего тела словно отделяется и парит. Эта агония длится 18 часов. За то время, что я рожаю, акушерка успевает связать шерстяную шапочку. Студенты приходят посмотреть на меня. Затем, наконец-то, раздаётся мяукающий звук, и мне кладут на грудь маленький комочек, буквально на секунду, прежде чем увести его в специальное детское отделение. Мне так жаль, мне так, так жаль, ругаю я себя через туман боли. Как я осмелилась предположить, что я смогу сделать это? Зачать, вырастить и родить здорового ребёнка. «Наконец, меня впихивают в инвалидное кресло, чтобы отвезти посмотреть на моего ребёнка. Это мальчик. Он жив. С ним всё хорошо. Я хочу снова сказать ему, что мне жаль, что я всё испортила. Все книги подчёркивают важность естественных, спокойных родов в духе тантра-йоги, после чего необходимо сразу установить контакт кожи мамы с кожей ребёнка, а я его даже ещё не держала». Я знаю обо всех преимуществах кормления грудью, но вместо этого к нему подсоединяют трубку со смесью и трубку для дыхания. А вместо меня он держит маленького жёлтого осьминога? Я оглядываюсь. Каждый ребёнок в отделении для новорождённых сжимает связанного крючком осьминога. Медсестра объясняет мне, что дети сжимают его щупальца, которые напоминают им о пуповине — что помогает стабилизировать дыхание. Также, если дети что-то сжимают в руках, это снижает шансы того, что они попытаются вытащить изо рта дыхательную трубку. Говорит медсестра, «Во всех своих предварительных психоделических мечтах о материнстве я никогда не думала про щупальца. Ну и дурочка же я. Наконец-то мне дают подержать сына, и моё сердце словно вырастает в три раза». У него ярко-рыжие волосы, кто бы знал в кого. Сморщенное красное личико и объёмные лёгкие. Его готовы отпустить из больницы через три дня, но меня держат целую неделю. Роды были настолько травматичными для организма, что моё тело в таком шоке от пережитого, что пытается уйти в менопаузу и перестать производить эстроген. Я лежу под капельницами с мониторами вокруг и вот вносят дренажный мешок. «Что это?» — невинно спрашивает Т. «Вы скажете ему, или я?» — спрашивает медсестра, изогнув бровь. «Как же хорошо, что я потренировалась не испытывать стыд», — думаю я. «В последние 24 часа количество людей, которые видели мои интимные места, буквально удвоилось, а сейчас от меня ждут, что я облегчусь на публике». «Но ничего из этого не имеет значения. У нас есть ребёнок!»